Да, осталось относительно немного пути, и сам путь был легче. Чаще стали попадаться кочки, а у самого берега Заветного островка лежала брёвношка гати. Добрались наконец, измыслил ёж Царёк, и больше не останавливаясь, стал навировать между кустиками травы, пробираясь вглубь островка. Вася или поспевал за ним. Они вышли на хорошо утоптанную тропочку и быстро достигли места, где росли колокольчики. Царёк указал Васину один из них. При лунном свете они все похожи, но этот колоколец истинно розовый. Давай я тебе его пригну, а ты, браток, вынеси цветка оба зернышка. Были эти зернышки, как обычные небольшие горошины. Детально рассмотреть их ночью трудно, да и времени не было. Ежи ловко справились со своими задачами. Тут же рядом Царёк вырыл ямку и велел положить туда одно из зёрен. и затем засыпать ее землей. После этого он продолжил свои наставления. Я мигом сплету тебе малый кузовок из особой крепкой травки, а ты пока отдохни. видишь, как наколдобился? Приляг, но внемли мне. Так вот, пойдешь обратно ты тем же путем, но вспять. Помнишь наши главные остановки: куча хвороста, старый пень, кочка с березкой, а там скоро и конец. В кузовок положим Дорогой зернышко, и крепко завяжем его, чтоб сохранилось, если попадешь в передрягу. Возьми петельку от кузовка в зубы, так сподручнее, все лапы свободны. Не бойся, петля не оборвется, даже если за нее рвануть. Теперь вот что знай. На болоте жуть как много всякого ухаботи. Шаста здесь разные кикиморы и прочая нечисть, бабку Марию. Они страсть как боятся. Но болото огромное, за всем уследить ей трудно. Когда мы вместе держали свой путь, то они, зная меня, помалкивали, иначе б я мог поведать владычец об их проказах, боялись. Теперь ты останешься в одиночестве. Если все пойдет ладно, то у них не будет раздолья. А если что не так, могут нечестивцы тебя за затискать, задурить. Бойся того, станут вещать, что, дескать, они есть помощники Марии. Не верим и ничего не обещай, ни даров, ни платы, молча делай свое дело. Немного отдохнув, Вася в сопровождении своего покровителя двинулся в обратный путь. Дойдя до берега островка, Ёжик Царёк вздохнул и провел своей передней лапкой по васиным иголкам. Давай, браток, прощаться, наступает срок приняться мне за свои неизменные дела, а тебе шибко поспешать. Времени твоего ежиного обличия — Осталось мало, спеши, но будь осторожен. Еще, если случится беда, если станет жуть как худо, зови бабку Марию. Она одна, только она сможет выручить. Все, прощай, браток, и помни наш уговор. Дрогнуло Васино сердечко. Он не только сдружился с этим удивительным зверьком, но и полюбил его со всей мальчишеской непосредственностью. Однако, действительно, надо спешить. Прощай, браток, Я тебя не забуду никогда. За время путешествия со своим наставником Вася уже пообвык, приноровился к разным вариантам передвижения по болоту, появились необходимые навыки. До кучи хвороста он добрался быстро и без каких-либо приключений. Здесь он привел дыхание, осмотрел, насколько это было возможно при свете луны, дальнейший путь и вперед. Часть пути до большого пня ежик Вася преодолел вплавь. часть с помощью веток и кусков коры каких-то деревьев. Вот наконец он ухватился передней левой лапкой за выступающий из воды корень этого пня. Интересно, что Вася, как был левшой, так и остался им в ежином облике. Упёрши задними лапками, он подтянулся на передних и очутился на ровном спиле пня. Начала уже наваливаться усталость, лапки дрожали от напряжения. Нужно передохнуть. Жаль, времени для этого мало. Только минутное расслабление и дальше в путь. Теперь нужно побыстрее добраться до кочки с березкой. Это самый трудный участок пути. Несмотря на усталость, Вася довольно быстро передвигался. Вот уже близко замаячила березка. но по нечаянности или усталости у ежика получился непроверенный шаг в сторону. Лапки соскочили с поузгнившей ветки, и он оказался в трясине. каче передними лапками ёжик успел ухватиться за что-то похожее на толстый корень дерева, но сил выбраться из засасывающей топи явно не хватало. Неожиданно или ожидано случилось то, чего больше всего опасался ёжик царек Кончилось время действия его чар. Ёж стал быстро превращаться в паренька, все бы еще ничего, но резко увеличивающийся вес тела создал критическую ситуацию. Вася четко понял, что самому ему не выбраться из этой трясины. Вмиг кругом все загудело, зашумело, заулюлюкало, это болотное непотребье стало демонстрировать свое участие, вернее, свою заинтересованность в судьбе мальчика, вернее, не участие в судьбе, а возможность получить мзду за это кажущееся участие. Что мог дать совершенно голый подросток этой своре взяточников? Ничего. Закружилась голова, стала подступать тошнота. Это конец, подумал Вася. Надо звать на помощь бабку Марью. Но как? Я даже не могу открыть рот, иначе потеряю кузовок с заветным зернышком». Как только безысходность стала застилать сознание, появились во внутреннем зоре Васи старые друзья сверчки. Они попрыгали, попрыгали и высветили в памяти слова: «зови на помощь, он бы рад, но не может". Сырочки тут же дополнили мысленно. Да, конечно, Вася стал про себя повторять: "Спаси меня, бабка Мария, спаси меня, бабуля, спаси своего праправнука". Визгливые вопли болотной администрации вдруг стали стихать, переходя в шепелявый шепоток. Перед пленником топи появилась прозрачная фигура небольшой старушки. "Мария Ивановна, здрасте! Мы так вас ждали, так соскучились!" повизгивали болотные чиновники, ясно, что они ужасно боялись хозяйки. Непонятным взору Васи одним движением Мария отправила всю эту комарилью прочь и нависла прямо над ним. Попал в беду паренек? недаром звал меня. Сам бы ты не дозвался, ходил я дозором вдалеке. далеке, где много а помощников нет, одна нечисть. Сповадил меня поспешать сюда. Добрая душа ежик-царек. Чаровник он и ведун «Была я уж совсем рядом, как почуял твое твоё гремычание, поготь маленькая. Сейчас споважусь. Мария замолчала. Вася все глубже и глубже погружался в трясину, она уже булькала под мышками. Что ж она медлит. Бабка Мария своей прозрачной рукой расчетливо наклонила упругую березку так, что крепкой частью вершины пришлась как раз у Васиных рук. Прихватись руками к дереву, внучек. Держись крепче. А пока послушай свою старую бабку. Она немного помолчала, наблюдая за вашими движениями. Так вот знай, что самую лютую погибель людям несут власть, большие деньги и слава. Власть и деньги не про таких, как ты. Слава, пожалуй, будет она у тебя, да и завистников твоей славы будет вдостатком. Ведаю, не зазнайся и не твори тем людского несчастья. Будь терпелив и кроток. Прошло ещё несколько мгновений. Возьмись за дерево намертво. Прощай, внучек, и не хули бабку Марию. Вася, что из сил, сцепился в ствол березки, которая с нарастающей скоростью стала выпрямляться. Она, как катапульта, перебросила его через оставшуюся часть болота, причем так, что падение пришлось аккурат у корней старой березы, где была спрятана его одежда. Вот это точность, вот это расчет. Пронеслась первая мысль в голове бывшего пленника топи. А ведь Лёха врехал, что бабка Мария была неграмотной, ни читать, ни писать не умела. Приземление было болезненно жестким. Здорово приложился ежик. Засоднило плечо, заболела грудь, голова налилась чугунной тяжестью. Больше всего беспокоило правая половина лица, который он здорово обо что-то ударился. Первым делом Вася ощупал кузовок с зернышком. Все цело. Какой же молодец, ежик-царек! Землю поднялся с большим трудом, через силу обмылся в лесной лужице, кое-как оделся и поплелся через бурелом по направлению к опушке, к своей городской окраине, к людям. Уже подходя к опушке, Вася несколько пришел в себя, его поступь стала уверенней, поскольку Саша жила почти у самого края леса, да и сумерки еще не просветлели. То особых сложностей для скрытного подхода к её квартирке не было. Вася постарался успокоиться, после чего нажал на кнопку звонка. Тишина, видно, еще спят. Он уже хотел повторить звонок, но вдруг услышал, вернее, уловил звук шагов. Дверь тихонько открылась, и на пороге появилась заспанная Мария Петровна. Она еще не успела удивиться раннему Васеному визиту, как была прямо-таки сражена его внешним видом. Васенька, милый, что случилось? Прошу вас, Мария Петровна, спешно шепотом произнес он. Не спрашивайте меня ни о чем. что смогу расскажу вам. Просьба у меня к вам большая. Кроме вас никто помочь не сможет. Вася замолчал, молчала и Мария Петровна. Все было необычно и тревожно. Затем она кивнула головой. Хорошо, Васенька, говори, я постараюсь сделать все, что ты попросишь. Вася спешил. Саша спит. Да, возьмите у меня это зернышко. Оно обладает сильным целебным свойством. Растворите его в стакане воды или молока. При этом Вася, как наеву, увидел ухмыляющуюся мордочку своего лесного товарища. Когда Саша проснется, дайте выпить ей весь стакан. Через несколько дней она начнет поправляться. Вот и все». Хорошо, я сделаю все, как ты сказал. Вот еще». Обещайте мне, пожалуйста, что об этом не узнает никто, даже Саша. Мария Петровна опять на минуту задумалась. Она посмотрела в Васины глаза с каким-то особым чувством. Я обещаю тебе, Васенька, сделать все, как ты сказал. Спасибо, Мария Петровна. Теперь я постараюсь побыстрее дойти до дома, пока мама не пришла с ночной смены. Он попытался улыбнуться, но вместо улыбки его разбитая физиономия выдала что-то невообразимое. Я очень надеюсь на вас. До свидания. Сашина бабушка сделала неуверенную попытку остановить его, как-то помочь израненному южику. Ей было жаль его, но одновременно она восхищалась поведением этого провинциального подростка. В Выселение Саши таким образом она, конечно, не верила, но и не хотела разочаровывать ее рыцаря. Прячась за заборами углами строений, Вася сумел незамеченным добраться до своего дома. Мама ещё не пришла с работы. Он быстро разделся, постарался как-то привести себя в порядок и нырнул под одеяло. Смертельно хотелось спать, но сон не приходил. Его мучили кошмары прошедшей ночи. Вернее сказать, это были только полукошмары, поскольку настоящие кошмары начались с приходом мамы. Как только вошла она в комнату, то сразу почувствовала неладное. Сдёрнув одеяло с головы сына и увидев его разукрашенное лицо, она издала душераздирающий крик. Затем начались причитания. Зверюга ты лесная! кого же я уродила? Что же ты со мной делаешь? Вася было не впервой выносить подобные мамины истерики, возникающие по разным поводам. В такие минуты он уже не раз давал себе зарок никогда не жениться. В этот раз все было серьезнее и длительнее. Сначала мама стала проклинать свою неудавшуюся жизнь. Затем досталось отцу Диме и Васе за его бесполезный тяжелый труд, не приносящий семье благополучия, и за непутевых сыновей и за все на свете. Потом очередь дошла до старшего сына, который не только, как многие нормальные ребята, не стал уклоняться от службы в армии, да и еще напросился во флот, на атомную подводную лодку. Но самое большое горе матери приносит младший сын, и безобразник от него одни неприятности. Какая она несчастная. Затем все повторялось в том же порядке, но с вариациями. Так продолжалось более двух часов. Вася не просто изнемогал, он был готов почти на все, чтобы только прекратилась эта экзекуция. Как всегда в трудные минуты он обратился за помощью к своим сверчкам. Однако они только прыгали и прыгали со ступеньки на ступеньку, и не давали ответа, что можно поделать с крайне рассерженной женщиной. Пожалуй, в эти часы Васе пришлось еще труднее, чем ночью на Марином болоте. Одно только ободряло: не может же это длиться вечно. К середине третьего часа поток красноречия мамы стал оссекать, и наконец закончился слабыми всхлипываниями. Она измученная и уставшая после ночной смены ушла в свою комнату и забылась в тревожном полусне. Несмотря на все пережитое, Вася тоже стал погружаться в нечто подобное сну, в какое-то состояние безразличия и оцепенения. Очнулся он поздним вечером, когда мама стала собираться на работу. Обычно словохотлива, она все делала молча. Вася понял, что теперь он не услышит от нее ни слова в течение нескольких дней. Наказание продолжается. Вот жизнь пошла. Он было начал про себя выстраивать горький монолог, подобный тому, что только недавно произносила мама, но тут же осекся. Разве ему так плохо? Конечно, нелегко пришлось ночью на болоте. Да, мама постаралась отбить у него охоту к подвигам. Ломило тело, болела голова. Скоро, скоро встреча с Зинаидой. Стоп, все это ерунда. Вася внезапно пришел в себя, скинул груз мелочных неприятностей. Он сделал все это для притворения в жизнь самой заветной мечты, мечты об исцелении Саши. Это самое главное, остальное можно пережить. Будь терпелив и кроток, вспомнился завет бабки Марии. Следующую ночь Вася проспал сносно, более или менее спокойно. Сновидения были, но не страшные и не запоминающиеся. Пришло утро. По своему обыкновению, несмотря на некоторые недомогания, Вася быстро встал, умылся и оделся. Слегка позавтракал и собрался идти на улицу. Но где его ботинки? Их нет. Все понятно. Мама продолжает свое наказание. Она спрятала его обувь, объявив тем самым домашний арест. Придется терпеть. На этот раз Вася проявлял просто чудеса терпеливости и кротости, выполнял необходимую работу по дому, старался подготовиться к началу учебного года, даже стал читать произведения рекомендованных Марией Семеновной классиков. Порой казалось, что ему приснились и ежик-царек, и поход за волшебным зернышком на Марьино болото, но после той ночи были на лицо, вернее, на лице приходили друзья. Чаще это был Женька, реже Леха. Были какие-то разговоры, даже приколы, но все проходило как бы мимо, не задевая основных васиных чаяний. Он ждал, ждал своего времени, когда сможет прийти в маленькую уютную квартирку на первом этаже дома у самой опушки леса. Дни не то, что бы летели, но и не шли медленно. Приближался час окончания ареста, в канун начала школьных занятий. Вася увидел на столе, оставленные мамой деньги с запиской: "На школьные принадлежности". Да, вроде нужно купить тетради и иную канцелярскую мелочь, хотя мама уже давно все приготовила для начала учебы сына. Это был хороший знак. В прихожей стояли новенькие кроссовки Васеного размера. Ура, да здравствует свобода. Что делала Саша? Чем занималась в дни Зневасиного домашнего заточения? в какой-то мере занималась своими обычными делами, но без всякой меры ждала, ждала Южика. Когда ее тревога стала невыносимой, то попросила бабушку узнать у ребят, Васиных друзей, что с ним случилось, почему он больше не приходит. Мария Петровна спокойно выслушала свою внучку и загадочно улыбнулась: "Зачем спрашивать? Я и так все знаю. Несколько дней тому назад, рано утром, Вася забежал к нам: "Ты ещё спала?" По его внешнему виду я поняла, что он с кем-то крепко подрался, и ему здорово попало. Мужчины очень не любят рассказывать о таких событиях, так что ты, Сашенька, не спрашивай его об этом. Встречным потоком прыснули искорки из глаз бабушки и внучки. Как хорошо не понимали друг друга. Все же волнение не покидало Сашу. Она плохо спала по ночам. В этот раз задремала лишь под утро. Разбудил ее короткий звонок в дверь. Саша очнулась и села в постели. Где же бабушка? Почему она не открывает дверь? Машинально взглянув на часы, она увидела, что было почти десять. Долго же я спала. Соня, конечно, бабушка ушла за молоком, но ничего, открою дверь сама. Накинув халатик, висевший на спинке стоящего рядом стула, Саша привычно пошарил рукой ища свою коляску. Коляски не было, кто-то отодвинул ее, Противоположный угол комнаты, как же так, пронзило отчаяние. Милая бабушка, зачем ты это сделала? Ведь там за дверью стоит ёжик, мой ёжик. Звонок уже настойчивый, повторился. Саша не знала, что делать, её сердечко готово было выскочить из груди. Совершенно бессознательно она скинула ноги с кровати, и... встала на них. При этом Саша, конечно, держалась за спинку стула. Да, держалась. И всё же она упиралась в пол своими изможденными болезнью ногами. Еще не понимая, что произошло, Саша сделал очень маленький и какой-то корявый шаг по направлению к двери. Перебирая руками, упираясь то о спинку стула, то о стол, она пошла, именно пошла по комнате. Такая долгожданная и такая желанная боль появилась в позвоночнике, а затем пронизала ноги до самых кончиков пальцев. О чудо, Саша мгновенно вспомнил речи врачей и их прогнозы. Она отчётливо поняла: пришло ее исцеление. Скоро она вновь научится ходить, будет бегать и прыгать, опять станет здоровой девочкой. Вот и пришло Сашино счастье. Нет, еще не совсем пришло, но оно было рядом. Оно ждало ее за дверью их маленькой квартирки. Быстрей, быстрей. вдруг ёжик не дождется и уйдет. Она задыхалась от своих усилий. С большими трудностями, но Саша все же дошла до двери. Вернее, не дошла, а перенеслась туда на волнах тревог и радостей. Крепко обхватив косяк двери, она рукой толкнула ее и замерла. На пороге стоял Вася, его улыбающаяся физиономия еще сохранила цвета побежалости той невероятной, страшной и волшебной ночи. Отрада обволокла худенькую фигурку Саши. Здравствуй, ёжик. Как хорошо, что ты пришел. Конец книги. Март 2017 года. Звукорежиссер Елена Иволгина. Читал Андрей Леонов.